Глава 9. В храм я заскочил рывком, как на учениях, прижимаясь к правой стене арки и держа перед собой меч. Оказавшись внутри, резко сместился вправо, быстро оглядел помещение и выругался. Слева ошарашенно выдохнул князь. Огромный зал с двумя рядами колонн заливал мертвенный свет, исходящий от пары десятков фигурных серо сероземлянистых светильников. Пол устлан квадратными серыми плитами, колонны резные, шестиугольные, по периметру тянется жуткий отвратительный барельеф. Змееподобные твари с человеческими лицами сплетаются на нём в сладострастных объятиях, совокупляются и рвут друг друга на части. Света в храме хватало, чтобы разглядеть всю эту мерзость в мельчайших подробностях, разглядеть и попытаться не проблеваться. В центре зала на небольшом постаменте стоял продолговатый алтарь, по форме напоминающий саркофаг, точно такой же, как и в чертоге смерти. Но сейчас этот кусок камня окутывала чёрная дымка. В десяти метрах за алтарём прямо из пола торчали пять высоких каменных урн, из которых в настоящий момент полностью уцелела только самая правая. Сразу за урнами на полу валялись обломки двух статуй, а из дальней стены прямо по центру Торчала знакомая змеиная морда, оскаленная пасть, полутораметровые клыки, шея изогнута, глаза смотрят на алтарь. На эту рожу я уже успел налюбоваться в чертоге, но не она поразила нас больше всего. Прямо под змеиной башкой у стены на полу сидел демон, огромный, ростом раза в два выше меня. Морда вытянутая, хищная, с треугольной выступающей нижней челюстью и высокими скулами тело по большей части человеческое, нижние конечности скорее птичьи, на голове загнутые бараньи рога. Чудовище сидело у стены не по своей воле. Лапы демона были закованы в цепи и растянуты в разные стороны, ноги прибиты к полу стальными кольями, издали напоминающими железнодорожные костыли. Из груди торчало стальное копье или боевая коса. От входа разобрать невозможно. Жуткое оружие пробило грудь насквозь и, судя по всему, глубоко ушло в стену. Жесть. С такими ранами не живут. Но демон сидел, уронив голову, плечи его мерно вздымались. Хриплое дыхание я слышал даже от входа. Чёрт, да что за херня тут творится? Ты что-нибудь понимаешь? негромко поинтересовался князь. Кого тут нужно убить? Того рогатого урода? Он же и так скоро подохнет. Нори стоял в семи метрах слева от меня, положив меч на плечо и держа перед собой левую руку с раскрытой ладонью. Кисть князя окутывала полупрозрачное светлое облако. И атаковать он мог прямо сейчас. 300 метров летит копье. а до демона не больше 70. Но кто сказал, что нам нужно его убить? Не похож на человека, огромный. Ну так и что? Сколько я здесь уже всего повстречал, но не все же они были уродами. Демон жив, он очевидно мучается, а происходит это в храме поганого бога. Не факт, что это союзник, но уж точно не враг. Погоди. Я сделал останавливающий жест, ещё раз обвёл взглядом зал, и в этот момент вход за нашей спиной обвалился. По ушам ударил отвратительный треск. Пол под ногами качнулся, звякнули по плитам мелкие камешки, в воздух поднялось облако коричневой пыли. Это произошло точно так же, как в момент гибели гнома. Огромная плита рухнула откуда-то сверху, полностью перекрыв арку. И надо отдать должное, князь при этом даже не дёрнулся, лишь скосил взгляд себе за спину и, переведя его на меня, вопросительно приподнял бровь. "Прямо хоть сейчас зачисляй в собор", мысленно хмыкнул я и уже собирался в красках пояснить, что я думаю о сложившейся ситуации, когда демон вздрогнул. Чудовище с хрипом втянуло в лёгкие воздух медленно подняло голову. В сумраке зала сверкнули его узкие оранжевые глаза. М-да. Сейчас схожу, поговорю с этим типом. Кивнув на демона, вздохнул я. Если он как-то освободится и атакует, бей без команды. Да, кивнул Нори. Я, приняв вправо, направился через зал к противоположной стене. Шёл так, чтобы не перекрывать князю обзор по стаковым щелям плит, не спеша, заглядывая в каждую дырку. Спешка нужна при ловле блох и поносе. А ситуация и так хуже некуда. Окон в храме нет, стены из толстенного камня, плиту, отрезавшую нас от лесом, можно подорвать только направленным взрывом, а солнце зайдёт уже минут через тридцать. Паника? Да ни хрена. Сколько раз за свою жизнь я попадал в похожие ситуации? Да, в этот раз антураж такой, что закачаешься. Рам ощутимо давил на психику. На барельефы и алтарь лучше было не смотреть, но в целом всё под контролем. Эмоции в смысле и нервы. Всё остальное сорвалось под откос, и дна не видать, но два раза всё равно умирать не придётся, хотя с этим тоже можно поспорить. Всю дорогу демон смотрел на меня, не отрываясь, а в его взгляде читалась усталость и облегчение. Я, конечно, не демонолог, И точно утверждать не могу, но все существа этого мира так или иначе походили на людей своими чувствами и поведением. Я шёл, оглядываясь по сторонам, выискивая ловушки и стараясь ставить ногу на полную стопу. Иногда встречался с чудовищем взглядом, и в эти мгновения меня посещало странное чувство. Казалось, я где-то уже встречал этого воина. Да, именно так, поскольку думать о нём по-другому не получалось. Что это? Дежавю прошлой жизни, или я пытаюсь себя убедить. Нет, это точно не друг, но и назвать его тварью у меня не повернётся язык. Чёрт, это опять гипноз или когда я проходил мимо уцелевшей урны за алтарём, плечо вдруг обожгло холодом. Резко обернувшись, я занёс оружие для удара, но никого там не обнаружил. В зале было по-прежнему тихо, лишь слышалось хриплое дыхание демона. Что за чёрт? Меч же предупредил меня об опасности. Или я снова перевёл взгляд на урну, хмыкнул и задумчиво почесал щёку. Интересно. И судя по всему, меч среагировал на неё. Метра полтора в высоту, можно обхватить руками, но кто там может сидеть? Какой-нибудь худой карлик? Как бы то ни было, за спиной эту дрянь оставлять нельзя. Князь стоит в 20 метрах позади. И он, конечно, прикроет, но если счёт пойдёт на секунды с другой стороны. А чего я теряю? Нас же всё равно будут пытаться убить. Ну а раз так, шагнув к урнии, я коротко размахнулся и нанёс рубящий удар. Мой меч в боевом состоянии легко перерубит стальную пластину, чего уж говорить о каком-то камне. Впрочем, я ошибся. Лезвие с глухим звуком ударило по гладкой поверхности и отскочило, не оставив даже маленькой трещины вспыхнули и погасли под горлышком ядовито-зелёные знаки, но сама урна даже не покачнулась. Да. Я размахнулся и ударил повторно, потом ещё и ещё. Только с десятого удара меч проломил стенку и глубоко ушёл вглубь. Сухо треснуло, на плиты посыпались черепки. Я, чтобы не попасть под раздачу на всякий случай, шагнул назад. Дальше началось странное. Некоторые осколки ещё не долетели до пола, когда по мозгам ударил противный, но так хорошо знакомый каждому звук. Если ночью вылить ведро воды на орущего под окном кота, вы услышите то же самое. Только в моём случае этот кот был размером с телёнка. В голове ещё звучал кошачий вопль, когда урна разлетелась вдребезги от сильнейшего удара изнутри, и из неё на свет вылетело привидение. По крайней мере, выглядело оно именно так. Большой полупрозрачный комок с кошачьим хвостом метнулся ко мне по воздуху, и я лишь каким-то чудом успел среагировать и уклониться. Впрочем, атаки не последовало. Не долетев до меня полметра, привидение застыло в воздухе и виновато мяукнув, унеслось куда-то под потолок, Занавес. Секунд Секунду-двадцать я стоял, приходя в себя и чувствуя, как по спине текут холодные капли. Демон всё так же молчал. Князь стоял с ошарашенным видом быстро переводя взгляд с меня на потолок и, видимо, ожидая внезапной атаки. Ну да, он-то, наверное, раньше таких не встречал. А я вот насмотрелся достаточно. Ну, не конкретно на эту, но ушки, хвост и лёгкое платице. Приведение оказалось девчонкой лет восьми 9 на вид. Она словно сбежала из мультика. Няшное лицо, большие глазищи, курносы носы и волосы под каре. Блин, интересно. Меядзакет тоже что ли здесь побывал? Или у него не было кошка-девочек? Да и ёп. Выровняв наконец дыхание, я посмотрел под потолок и никого там не найдя, задаченно нахмыкнул. "Кто это был? Откуда? Как? На хрена?" "Нет, я понимаю, что освободил эту девчонку из заточения, но куда она чёрт возьми подевалась? Джинны же должны исполнять желания, или как? Или это не джин?" "Да и ёп." Короче, хрен с ней. Свалила и ладно. Тут со своими бы проблемами разобраться. Я потряс головой, выбрасывая из неё ненужные мысли, сделал князю успокаивающий жест и продолжил свой путь в сторону демона. Чудовище всё так же хрипло дыша, устало смотрело на приближающегося меня во взгляде безразличия и отрешённость. Так смотрят на букашку, ползущую по руке, или на лежащий у дороги булыжник. Впрочем, продолжалось это недолго. Когда до стены оставалось метров 10 и каменная морда Сэта уже нависала над нами обоями, во взгляде чудовища вдруг мелькнула тень узнавания. В следующий миг глаза демона удивлённо расширились, он уронил голову и рассмеялся. Гулкий, кашляющий смех эхом прокатился по залу и ушёл гулять куда-то под потолок. Жесть. У мужика в груди торчит боевая коса, ноги прибиты к полу, но он всё равно веселится. Вот интересно, а я бы так смог? Ну да, разве только в фантазиях. Испытывая хорошую зависть к этому существу, я остановился в метре напротив и, положив лезвие меча на плечо, негромко поинтересовался: "Вижу, мы когда-то были знакомы?" "Да, знакомы", отсмеявшись, хрипло пророкотал в ответ демон. "Можно сказать и так. Хорошая была драка. Кто хоть с кем дрался?" уточнил я, примерно представляя ответ. Услышав вопрос, Демон поднял на меня взгляд своих оранжевых глаз и недоуменно нахмурился. «Ты что же, забыл о решеткуро?" морщит от боли негромко прошептал он. И "Ледяные шапки Костяных гор, как вы упали нам на голову со своими погаными верными, как мы отступали к драконий ему перевал. 3 дня и три ночи." Я только извержение асу помешало закончить наш поединок. Неужели ты забыл? что с тобой, самурай? Слова давались демону с трудом, а от смысла сказанного по спине бежали мурашки. Одно дело знать, кем тебя считают ёкой, и совсем другое слушать воспоминания полумёртвого демона в храме проклятого бога. Хотелось остановить, заорать, что он меня с кем-то путает. Но ну, не мог я на равных драться с такими чудовищами или или всё-таки мог? Я очнулся месяц назад в этом теле, хлопнув себя по груди со вздохом пояснил я. Знаю, кем был, но ничего не помню из прошлого. То-то я сразу не признал тебя в рак. Демон смерил меня взглядом и усмехнулся. В этой слабосильной оболочке без памяти участь твоя незавидна. На твоей участи все завидуют, хмыкнул я и покачал головой. Ты бы представился? Я Агар-Аш, владыка пепла, Темный князь Ордены. Четыре тысячи лет я служу великому змею, но не так давно наши пути разошлись. Ага, покивал я. Это заметно. И сколько ты тут сидишь? «Не знаю. Звякнув цепью, пожал плечами Агар-Аш. Может быть, сто лет, может быть, 200. Местные говорят, что этот храм выполз из-под земли семь лет назад. Я обвёл взглядом зал, кивком сообщил Нори, что всё в порядке, и снова перевёл взгляд на тёмного князя. Что это за место? Почему ты здесь и как отсюда свалить? Нет, мне безумно хотелось расспросить его о той битве, узнать, каким он помнил Мунайто, но время тикало. Скоро тут будет не протолкнуться от тварей, И все расспросы лучше перенести на потом. Это не храм, покачал головой демон. Это дверь в нижний мир. Аби, хитрый ублюдок. Он знал, что ты придёшь, и перенёс меня сюда как приманку. Сейчас ловушка захлопнулась. Как только я умру, эта тварь придёт за тобой. Не придёт, покачал головой я. А сдох месяц назад, когда пытался подчинить мою волю, Сэт правда немного обиделся, но мне плевать на его нежные чувства. А, значит, как? Охотник не рассчитал свои силы. Акар аж довольно оскалился, явив миру клыки от вида которых любого стоматолога земли хватил бы удар. Это хорошая новость, но ты же знаешь, что у владыки хватает подручных. Мы так долго ждали тебя, враг. Любой посчитает за честь принести твою голову Сету». эту. Ну так скажи, как мне разрушить эту дыру, рявкнул я и указал на змеиную морду. Или этот черв до сих пор твой хозяин? Акар аж усмехнулся, в глазах его плеснулась лютая ненависть. Нет, самурай, я уже своё отслужил, покачал головой он, и, кивнув на центр зала добавил. Дверь закроется, если уничтожить алтарь. И как мне его уничтожить? Силу может уничтожить другая сила. Акар аж тяжело вздохнул, поднял взгляд и посмотрел на мой Тати. Я я помню этот меч, но он сейчас так же слаб, как и ты. Боюсь, его силы не хватит, чтобы перерубить щит. То есть, ты предлагаешь продать свою жизнь подороже? Хмыкнул я и обернувшись, посмотрел на проклятый алтарь. А "У тебя есть выбор?" Демон усмехнулся и, подтянувшись в цепях, с видимым усилием гордо расправил свои могучие плечи. "Ладно, враг. Хватит болтать. Я уже утомился. Делаю то, зачем пришел. Это будет хорошим завершением нашей давней вражды". Сказав это, Акараш приподнял подбородок, открывая незащищённое горло, и в первый момент я не понял. А когда до меня наконец дошёл смысл слов, ну да, тёмный князь хочет уйти. Слишком много страдал, но но это же как-то неправильно. Нечестно по отношению к нему и к себе, к тому самураю, который дрался с этим чудовищем на Арешикуро. К той памяти, которая жива и к нашей вражде. Выбор, говоришь, хмыкнул я и смерил демона взглядом. Выбор есть всегда. Царвав с плеча меч, я размахнулся и одним ударом перерубил правую цепь. Звякнуло. Упавшая рука браслетом скрежетнула по камню. Перешагнув через ноги, я вторым ударом сбил последнюю цепь и сунув в ножный меч проязнёс. Я выбрал Теперь выбирай ты. Не знаю, сможет ли он подняться но смерть в бою. Это все же немного другое. В повисшей на миг тишине было слышно, как дышит за моей спиной князь. Время замедлилось, и я вдруг почувствовал под собой могучее тело крылатого монстра. И ярость и ненависть. Красное закатное солнце отразилось от белоснежных горных вершин. В лицо хлестнул порыв холодного ветра. Да, господин рассчитал правильно. Легионы владыки пепла растянулись на марше, и сейчас эти твари ответят. Хриплый кашлющий смех выдернул меня из видения. Акарш медленно поднес ладони к лицу, посмотрел на меня. В глазах демона мелькнула ирония. "Но показалось, что ты изменился". Мучительно морщись, произнёс он: "Но нет. Ты такой же идиот, каким был. Благородный, как и твой сгинувший бог. Я не знаю, смогу ли драться. А. Спасибо, самурай, за этот подарок". Резким движением рук акар аж выдернул косу из своей груди и бережно провел ладонью по ее жуткому лезвию. Алламия. девочка! Они хотели меня этим унизить. Я знаю, как ты страдала. Положив косу на колени, демон без видимого труда выдернул черные колии из ног, и опершись на ладонь, начал медленно подниматься. Было видно, что каждое усилие дается ему с нечеловеческой болью, но есть такая штука, как гонор, и у мальчишек и даже у умирающих стариков нежелание казаться слабым, боязнь не оправдать чьих-то надежд. А караж встал, во весь свой чудовищный рост, покачнувшись, он положил на плечо косу, обернулся ко мне и хотел что-то сказать, но не успел. Знакомый хвостатый комок упал с потолка и пройдя через тело владыки пепла, закрутил вокруг него полупрозрачный вихрь. В лицо вдохнуло запахом серы, который тут же сменился ароматом каких-то цветов. Демон, не удержавшись на ногах, рухнул на колено, но никакого видимого урона Вихрь ему не нанёс. Скорее наоборот. Не понимая, что происходит, я на всякий случай выхватил меч, но уже в следующий миг Вихрь распался на яркие искорки. Привидение снова унеслось к потолку, и в зале повисла мёртвая тишина. Спасибо, маленькая госпожа проводив взглядом полупрозрачный комок, ошарашенно прошептал Акар-Аш и одним движением вскочил на ноги. Ахренеть. Вот это я понимаю, настоящее волшебство. Не знаю, что это было, но зато прекрасный вижу результат. Раны исчезли, оставив после себя глубокие шрамы. Нет, Демон по-прежнему был измождён, но сейчас твёрдо стоял на ногах, физиономия, правда, прибитая Наверное, так же выглядел я, когда Кендзя залечил мою рану. Ну да. Но тогда получается, что кошка за нас или просто тоже хочет свалить. Двери откроются через сорок ударов сердца. Акар аж указал косой на стену, возле которой сидел две минуты назад. «Пойдут оттуда. Я задержу. А ты постарайся разрушить алтарь. Твой меч Вдруг он ещё не забыл. Не дожидаясь больше никаких пояснений, я кивнул и побежал к алтарю. Да, мне было безумно интересно узнать всё о своём мече, но это же можно сделать потом. «Готовься! сейчас полезут, крикнул я слегка прибалдевшему Нори и жестом приказал ему отойти подальше от алтаря. Да уж, понял, усмехнулся тот, послушно отходя к одной из колонн. Мне атаковать сразу? Да бей тех, кто прорвётся, и постарайся не задеть его. Я кивнул на демона за спиной, и ни секунды не медля, опустил меч на чёрный алтарь. По ощущениям, словно ударил палкой по автомобильной покрышке. Лезвие пружинисто отскочило, даже не коснувшись поверхности алтаря. Я тут же размахнулся и ударил повторно. Сука. Плечо и грудь словно окунули в жидкий азот, но мне это совсем не мешало. Раз за разом я рубил проклятый алтарь, но безрезультатно. Чёрные облако издевательски прогибались, останавливая лезвие в миллиметрах от гладкой поверхности, и не помогали ни сила, ни скорость. В какой-то момент справа донёсся угрожающий рёв. Сбоку потрясённо выдохнул князь, в лицо повеяло отленом. "Мать!" невольно вырвалось у меня в тот момент, когда я повернул голову. Дальняя стена вместе с куском храма исчезла, и там за проломом Открылся вид на равнину. Чужая, холмистая, она тянулась насколько хватало глаз, прикрытая клочьями грязной серого тумана, стелющегося у самой земли, и на горизонте упиралась в какой-то горный массив. Огромная серая луна висела над облаками, заливая всё вокруг мертвенным светом. Тут и там виднелись костяки каких-то исполинских животных, каждый размером с пятиэтажный дом. Кости частично осыпались. Гигантские черепа уныло пялились на луну своими пустыми глазницами. Вокруг не травинки, не дерево, только белёсая пустота, кости, холмы и обломки камней. Наверное, так и должен выглядеть ад. Примерно в 70 метрах от храма равнину пересекала глубокая трещина, через которую был перекинут широкий каменный мост. Чуть дальше справа на высоком холме темнели развалинами мрачной готической крепости. Мощные квадратные башни Высоченная каменная стена, распахнутые ворота и пирамидальные шпили на фоне висящей в небе луны. Любой голливудский режиссёр сгрыз бы ногти от зависти при виде таких декораций. А если ко всему этому ещё добавить массовку? всё пространство между нами и крепостью было заполнено монстрами разных мастей: человеческие скелеты в ржавых самурайских доспехах с копьями и катанами, они с пустыми глазами и шипастыми дубинами на могучих плечах, Здоровенные костяные чудовища с загнутыми рогами, четыре пузатых гиганта в рваном тряпье. Твари было так много, что разум просто отказывался их воспринимать. Они стояли поодиночке и группами на склоне холма, у ворот под крепостью и на мосту. В тот момент, когда пропала часть стен, вся эта разношерстная масса повернула головы в нашу сторону, и ночь впереди разтресла тысячами красно-синих огней. Жесть. Ну что, самурай, вспомним былое. Веселый рев демона вырвал меня из оцепенения. В Следующий миг Акараш вскинул над головой руки, затем с видимым усилием опустил их к земле, и ночь озарилась вспышкой сверхновой. По крайней мере, мне показалось именно так. Гигантский раскаленный шар обрушился с неба на мост, подобно метеориту. Раздался оглушительный грохот. Пол под ногами трехнуло, плеснуло в стороны раскаленная лава. По степени воздействия это было сравнимо с подрывом тонны тротила. Широкий каменный мост просто растворился в огненной вспышке. Вместе с ним сгорело сотни мёртвых солдат, а еще пара тысяч оказалась отрезанной. Впрочем, и на этой стороне твари хватало. Пользуясь заминкой врага, Акар аж швырнул еще два огненных шара поменьше, уничтожив три ближайшие группы и перехватив косу прорычал: "Я пуст! Теперь только сталь!" В этот момент нежить словно проснулась. Твари бросились к храму пёстрой и неорганизованной толпой, гремя железом и сверкая глазницами. Одновременно с этим со стены крепости слетело около десятка крылатых уродов, тех самых, что атаковали меня в лесу. Широко раскинув крылья, они подобно мотылькам полетели на свет, и счёт пошёл на секунды. Бросив рубить алтарь, я отошёл в сторону и встал так, чтобы спину прикрывала колонна. Повёл, разминая плечами, скосил взгляд на Нори и усмехнулся. Парень, что называется, ожил. Потрясение прошло, и глаза горели от предвкушения. Татя лежал на плече, кисть левой руки окутала синяя дымка. Князь очевидно осознал, что нам отсюда не выбраться, но это его совсем не пугало. Наверное, вспомнил, как вели себя перед смертью герои из книг. Мальчишка, обязательно вправлю мозги. Внезапно от крепости донёсся чей-то протяжный вой. Жуткий захлёбывающийся звук рванул нервы острыми крючьями. И отразившийся отень улетел к горам. Со стороны это очень походило на зов, только кто, кого позвал и зачем? Морщась от противного звука, я ещё раз оглядел стены крепости, и в этот момент первые твари добежали до храма. Начался форменный трэш. Боевая часть косы в руках демона полыхнула ярким огнём, и он, шагнув навстречу нападавшим, резко повернулся всем корпусом, жутко и безумно красиво. Горящее лезвие рассекло сталь доспехов И без видимых усилий разрубила двух мёртвых солдат. Акар аж торжествующе взревел, коса в его руках превратилась в один сверкающий росчерк. Мгновение спустя толпа тварей, подобно морской волне, накатила на ревущего демона. Накатила и отхлынула назад, потеряв ещё десяток бойцов. Однако часть мёртвых солдат всё же сумела прорваться в зал. мелькнули под потолком огромные крылья. Шагнув навстречу бегущим ко мне уродам, я без труда снёс башку первому отрубил руку следующему, и резко отпрыгнул в сторону. Крылатая тварь, промахнувшись, влетела в колонну, хрустнули кости, на пол осыпано песком. Тут не ночной лес, освещения хватает, и все атаки прекрасно видны. "Слева что-то", прокричал князь. Голубые диски веером ударили по толпе набегающей нежити, круша железо и насквозь пробивая ожившие костяки. Два уцелевших мечника добежали до нори. зазвенело железо, но что там было дальше, я уже заметить не смог. Двухметровый рогатый демон с изъеденным язвой лицом набежал, занося над головой свой тацубо, и мне, чтобы уйти от его удара, пришлось совершить кувырок. Тацубо один из древних видов оружия, попавший в Японию с азиатского континента. Железная палка с шипастым навершием. Из-за размеров и веса этого оружия обращаться с ним могли только физически сильные люди. В мифологии тацубо считалось оружием демонов. Тяжелая шипастая дубина с треском ударила в пол. Демон беззвучно распахнул рот, широко размахнулся и раздробил череп задивавшемуся копейщику. Слишком медленные и слишком тупые. Мгновенно вскочив на ноги, я прыгнул вперёд и отрубил демону руку, сбил выпад второго копейщика и, продолжая движение, снёс оне башку. Этот бой напоминал компьютерную игру с одной единственной жизнью. Именно такие ассоциации мелькали у меня в голове. Возможно, разум просто не мог воспринимать всё это серьёзно. Тупые неповоротливые твари набегали парами и по одной, без какой-то вменяемой тактики, мешая друг другу и одержимые одной лишь целью убить. Под потолком с шипением метался хвостатый шар, уха железо, а впереди в огненных росчерках боевой косы с хохотом сражался четырёхметровый гигант. Силе и скорости владыки пепла можно было только завидовать. Коса в его руках мелькала воздушным винтом, круша любую броню, легко разрубая кости и плоть. До нас добегали только отдельные монстры, а перед самим акар ашем уже высилась целая гора мёртвых тел. В какой-то момент демон снова вскинул над головой руки, и всё пространство перед ним залил жидкий огонь. Яростное пламя конусом прошло до разрушенного моста, сжигая толпящихся перед храмом чудовищ вместе с оружием и бронёй. Владыка Пепла. Ну да. Грохнуло железо. Последний противник упал на каменный пол. И в зале повисла тишина, прерываемая лишь хриплым дыханием демона. Сука. Руки тряслись от нечеловеческого напряжения последних минут. Мысли в голове путались, но враги вроде закончились. По крайней мере, на этой стороне разлома. Пространство около алтаря было завалено трупами и густо присыпано песком, а впереди, перед мостом, не осталось ничего, кроме дымящейся, остекленевшей земли. Жесть. Тяжело дыша, я обвёл взглядом храм и усмехнулся, заметив, что князь жив и по-прежнему стоит на ногах. Рука в куртке потемнела от крови. Лоб над правым глазом рассечён, но с виду ничего страшного. И внуки теперь будут довольны. Ну да. Не, всё-таки магия классная штука. Эти его диски, как выстрел в упор из крупнокалиберного пулемёта. А то, что творил Акар-Аш. И что дальше? Встретившись со мной взглядами, севшим голосом просипел князь: "Как нам отсюда уйти?" "Некак", вглядываясь в ночное небо над крепостью, в ответ негромко пророкотал Акар-Хаш. "Балев уже где-то рядом, я чувствую это. Что ли словам демонов в крепости снова завыли, торжествующе, словно приветствуя появление спутника бога". Одновременно с этим на фоне луны мелькнул силуэт Какая-то крылатая тварь летела к нам со стороны гор, широко раскинув свои могучие крылья. Хотя почему какая-то? Оно же понятно, Акар аж только что рассказал. Всего-то километров 10 осталось, не больше. Минут от другая и М да. Рано обрадовались. Мысленно хмыкнул я, неотрывно наблюдая за приближающимся чудовищем. Балев дай мне отчаяния. Ещё один подручный великого змея. И этого боя нам не выиграть ни при каких обстоятельствах. Владыка пепла не в лучшей форме, мы с Нори вообще в расчёт не идём. И при этом при всём подыхать совсем неохота. Что же делать? Только свалить, но Я с ненавистью посмотрел на проклятый алтарь, вздохнул и покачал головой. Чёрт, вот почему не я, не Нори, не боги. Хотя в следующий миг пол под ногами качнулся. Огромный крылатый монстр рухнул на остывающую площадку около храма и медленно обвёл взглядом в зал. Он был похож на дьявола с полотен средневековых художников, пятиметровый краснокожий гигант с огромными перепончатыми крыльями и бычьими рогами на лысой уродливой голове. Оранжевые глаза, острые козлиные копыта вместо ступней, длинный змеиный хвост с костяным наконечником. Нет, ни ужаса, ни отчаяния при взгляде на него я не чувствовал, только мерзость и отвращение. "Я смотрю все в сборе", глядя на демона с усмешкой пророкотал балев. "Владыка был прав, когда обрёк тебя на мучения. Так ты хоть как-то искупил свой мятеж". "Смеюсь, ублюдок", широко расправив плечи, пробасил в ответ Акар-Аш. "Ананда предсказал твою смерть от руки тёмного Ты думаешь, это случится потом? Усмешка тут же исчезла с рожи Балефа. Владыка отчаяния медленно повернул голову и посмотрел на меня. В глазах его плеснулось презрение. Ты ошибаешься, падший, Оскалев клыки, покачал головой он. Этот человечек лишь слабая тень того самурая. Я раздавлю его как червя. Ага, аби тоже так думал, с усмешкой громко произнес я. Раздавить ты сможешь только свои яйца в ладони, да и то, если они у тебя есть. В следующий раз приходите сразу втроём, а то лови вас потом по всему миру уродов. Произнеся это, я сорвал с груди оберег канон и силой опустил его на алтарь. Да, я, конечно, не бог, но мне оно и не надо. Простенький деревянный диск без труда разорвал щит, руку обожгло лютым холодом. И всё пространство вокруг тут же подёрнулось рябью. Так бывает при лёгкой контузии. Стены храма выгнулись под немыслимыми углами. Перед глазами вспыхнули разноцветные пятна. Последним, что я увидел, была гримаса лютой ненависти на красной роже владыки отчаяния. В Следующий миг алтарь резко увеличился в размерах, и всё вокруг затопила непроглядная ночь.